Глава 16. Гонимые чувством вины, мы с мистером Макдуглом отправились на встречу с загадочным шаманом. Кимберли назвала нам странные координаты места нахождения лесной хижины, которую не смог распознать навигатор. Сложилось впечатление, что коллега сказала их наугад. Или она сама не нашла, где прятаться от шельник, и поэтому так долго возилась с материалом. Может, съедем с трассы на лесную дорогу, и она каким-нибудь образом приведёт нас к хижине, предложила я, понимая, что наворачивание кругом вокруг леса ни к чему не приведёт. Вряд ли отшельники прокладывают к своим домам дороги, озвучил Себастьян мудрую мысль. Но ты права, катание туда-сюда тоже не помогает. Директор повернул руль, и машина поехала по лесной дороге вглубь чащи. Было жутковато наблюдать в окно сплошные деревья, словно мы погружались в мир страшной сказки. Почему шаман не выбрал для дикой жизни обустроенное побережье? Да и в любом жилом районе несложно пребывать в одиночестве даже среди людей. Усложнил мужичок себе задачу, а теперь и нам. Если заблудимся, я не виновата, решила сразу уточнить момент, испугавшись всё более густых зарослей деревьев. Значит так, да? Как поверните в лесную чащу, мистер Макдугал, это милли, пожалуйста. А ответственность за себя брать не хотим, усмехнулся Себастьян. Ответственность это не моё, призналась я и вдруг позволила волне откровенности выплеснуться наружу. Почему в жизни не может быть всё так же просто, как в мечтах? Хочется тебе жить у океана, фантазируешь, и все, ты там. Хочешь красивую фигуру, в секунду получаешь никаких нервов, усилий, документов. Я бы все отдал, чтобы часок просто полежать и пофантазировать. Но постоянно какие-то дела, на мечты не остается времени, посетовал очаровательный босс. Обожаю мечтать. И знаете, мечты иногда сбываются. Когда проходила стажировку в Pegasus, представляла, как буду работать у вас, и получилось. До сих пор не могу в это поверить. Ещё больше разоткровеннилась я, упустив, конечно, маленькую деталь, что мечтала работать не именно в издательстве, а рядом с Себастьяном. Ты так давно у нас работаешь, а сблизились мы только сейчас. Так странно, что раньше мы работали в соседних помещениях, но почти не контактировали. А теперь ты для меня незаменима и даже не могу представить, как обходился без тебя раньше. Наполнившие чувства экстаза заставило мои воображаемые крылышки за спиной затрепыхаться. Если бы слова в прямом смысле могли окрылять, я бы в тот же миг воспарила и ударилась макушкой о крышу автомобиля. Пусть фраза мистера Макдугла касалась работы, моё сердце не скупилось на эмоции и перевернуло всё так, как ему хотелось. Тем временем наши опасения касательно потери ориентира оправдались. Машина заглохла, все приборы отключились. Покинув салон, мы оказались среди высоких деревьев в абсолютной тишине. «Что будем делать?» Скорее всего, это был риторический вопрос Себастьяна, но все же ответила. «Вызовем эвакуатор?» «Милли Стоун так легко сдается!» «Уверен, мы уже на финишной прямой, и хижина где-то здесь!» Нужно поискать. Доверимся своей интуиции. Мы заблудились в лесу. Ситуация носила катастрофический характер, но я еле сдерживала счастливую улыбку. Он знает мою фамилию. Самый прекрасный мужчина на планете знает мою фамилию. Да, давайте, согласилась я, не способная отказать этому красавцу. Поиграв в лесных бродяг, наконец вышли на маленькую опушку с крошечным деревянным домиком. «Хорошо, что успели до темноты, уже и так наступили сумерки, и обнаружить хижину удалось благодаря костру». «Мы это сделали!» — искренне обрадовался директор, подобно мальчику, выигравшему школьные соревнования. «Надеюсь, хозяин добродушный и не прогонит нас», — озвучила свои новые страхи. Постучали в закрытую дверь, позвали шамана, но никто не откликнулся. Недавно возникшее воодушевление вмиг пропало. Мы были замёршими и голодными, мои самые нелюбимые состояния. Если он не потушил костёр, значит, скоро вернётся, попытался обнадрёжить мистер Макдугл. Тогда подождём у огня. Я уже как ледышка. Немного отогревшись, влюблённое сердце снова принялось петь серенады, восторгаясь моментом. Мы наедине с Себастьяном, сидим около пылающего пламени. Его лицо ещё прекраснее в свете искр. Это ли не рай? Вдруг моего плеча что-то коснулось. Как ошалелая, я подпрыгнула и в панике бегала глазами в поисках укрытия. Подумала, что это какой-нибудь лесной хищник. Кто же в такие моменты вспоминает, что животные не стучат вежливо по плечу, предупреждая о нападении? "Милли, успокойся", крикнул Себастьян. Я обернулась и увидела сгорбленного старичка с длинной деревянной тростью, которую он, видимо, и использовал, чтобы призвать моё внимание. "Что это за непрошенные гости?" строго спросил отшельник. "Сейчас я вам объясню", взял слово мой директор и принялся вести дипломатические разговоры с шаманом. Беседовать старик предпочёл на свежем воздухе у костра. Его протяжный хрипловатый голос убаюкивал. В основном вопросы задавал мистер Макдугл. Я же просто наслаждалась наблюдением. Мне нравится сочетание ваших запахов малина и можжевельник. Эта реплика шамана заставила меня выпрыгнуть из дрёмы. Это моё любимое варенье, воскликнула я. Это вкус моего детства. Каждый год мама готовила такое варенье. А сейчас, спросил мистер Макдугл, «Сейчас она живет во Франции», — рассказала я, и вдруг мне стало неловко за свое восклицание, да и за высказывание отшельника, будто он сказал вовсе не сочетание малины и можжевельника, а о Саите Милли и мистер МакДугла. «Нужно сделать свечу с таким ароматом. Я еще не рассказал, что занимаюсь изготовлением свечей. Пойдемте, покажу свою коллекцию». Неожиданное хобби шамана заставило нас с Себастеном с улыбкой переглянуться. Но с коллекцией ароматических свечей познакомиться захотелось. После демонстрации результатов своего творчества шаман, своё имя он назвать отказался, соизволил предложить нам ужин. Пусть мы и пришли без приглашения, по законам лесного гостеприимства нужно обязательно путников накормить. Все сказки учат этому элементарному этикету. Жилудок негодующе заурчал, когда передо мной поставили тарелку с ягодами. "Это десерт?" с надеждой спросила я. "Нет, ужин. Я мало ем, поэтому прошу довольствоваться тем, что есть. Я гостей не ждал", припечатал меня старик. "Спасибо", выдавила улыбку. Судя по выражению лица Себастьяна, он тоже не привык ужинать как олень. После крайне непитательной трапезы отшельник уложил нас спать на импровизированную кровать, состоящую из матраса и одной подушки. Ну а что мы ожидали в хижине шамана? Куш не додеели же, что рядом, а кажется, отель. Просто не рассчитали, что провозимся с этим делом до ночи. "Бери подушку себе", предложил Себастьян, когда я пыталась повернуть вещицу так, чтобы места хватило обоим. Всё это время старалась сохранять эмоции в узде. Я буду ночевать на одной кровати с любимым мужчиной. Если бы не усталость, не удержалась бы от прыжков и других видов схождения с ума. Нет, я так не могу отказалась, но потом подумала, вдруг мистер Макдугл предложил это не из вежливости, а из нежелания соприкасаться головами. Это для меня он самый желанный мужчина. Я же для него просто сотрудница. В итоге уместились на одной подушке, и я молилась, чтобы слух директора не отличался суперспособностями и не улавливал, как бешено бьётся моё сердце. Боже, Себастьян так близко, что я могу его потрогать. Тише милли, держи себя в руках. Заснуть не вышло по причине волнения и голода. Судя по сопению мистера Макдугла, ему с задачей погрузиться в сон справиться удалось начала тихонько подниматься с намерением пойти на кухню и раздобыть хоть немного пропитания. Матрасы сон Себастьяна заботил в последнюю очередь, поэтому когда я поднялась, он не изъявил желания сохранить прежнее положение, а наклонился на одну сторону, заставив тело директора скатиться на пол. К счастью, он не проснулся, а лишь недовольно что-то пробубнил. На кухне я первым делом подошла к холодильнику и, аллилуйя, обнаружила кастрюлю с супом, судя по запаху, грибным. Поставив вариво на плиту, помешивала его, предвкушая настоящий ужин. Вдруг услышала шорох, и в дверях появился Себастьян. «Что случилось?» — спросил мой босс. С просунка он выглядел таким милым и взлохмоченным. Мое растрогавшееся лицо заставило мужчину вернуть меня в реальность. «Милли!» «Простите, пожалуйста, мистер МакДугл!» — залепетала я. «Я не могла заснуть. Живот требует пищи. Хотела как мышка тихо убежать, но все равно вас разбудила». «Думаешь, старик заныкал от нас нормальную еду?» ягоды. Кто вообще считает их едой? Возмущённый шёпот Себастьяна заставил меня улыбнуться. И что ты нашла? Суп. Садитесь. Сейчас я разалю по тарелкам. Кажется, я никогда не ела с таким азартом. Хлебала как крестьянин, громко чавкая, даже не стесняясь Себастьяна. Да и директор не отличался манерами. Всё это голод. Проглотив ночной ужин, мы не угомонились и дальше продолжали обыск ящиков на кухне. Везде стояли скляночки с травяными сборами. Кажется, наш старик втихаря балуется запрещёнными травками, понюхав смесь, сообщил Себастьян. Накуриться и создавать свечи. Романтика. Сон как рукой сняло, нас с директором почему-то вдруг потянуло на улицу. Голова затуманилась, я не понимала, что это за состояние. Неужели от усталости? «У вас ничего не происходит?» – услышала свой голос, звучала так, будто находилась под водой. «Супчик, кажется, был необычный!» – мне показалось, что мистер МакДугл расхохотался. Никогда не испытывала наркотическое опьянение. Мне и алкоголь на это противопоказано. Отрывками помню, что резко побежала в лес, а Себастьян меня догонял. Не знаю, сколько мы бегали по лесу, но в итоге я оказалась на дереве. Почему ты меня преследуешь, волк? Помню свой голос. Мы живём в разных мирах. Дерево мой дом. Ты белка? Я белка, уверенно подтвердила. Прекрасная белка, позволь мне помочь тебе слезть. У тебя есть орешки? Продолжался странный диалог. Да, я тебя угощу. Я думала, что сижу наверхушке, а оказалось, просто обнимала тонкий ствол дерева. Словно хотела залезть наверх, как по канату. Мистер Макдугал немного присел, чтобы подставить руки. Я послушно опустилась, оказавшись у него на руках. Так-то лучше. Директор поставил меня на землю, но продолжал обнимать. Наш зрительный контакт, кажется, длился вечность. Это преступление, если волк поцелует белку, не думая, прошептала я. А дальше реальность слилась с вымыслом, и я уже не понимала, что происходит.